45. «На помощь, пожалуйста, помогите мне!» Марк отпрянул от кроватки. Голос стал громче. «Не уходите! Не оставляйте меня одного!» Он лишь мельком заглянул в кроватку, быстро отодвинув в сторону балдахин, но всё равно был уверен, что в кроватке лежала только маленькая подушка. Возможно, он не заметил пижаму, детскую игрушку, покрывало, но точно не живого человека, тем более настолько взрослого, чтобы говорить с ним таким низким мужским голосом. Кто здесь? спросил Марк, уверенный, что разговаривает с магнитофонной записью, поэтому удивился, когда получил ответ. Слава богу, вы пришли, Марк. Он знает, как меня зовут. Откуда он знает моё имя? Его сердце забилось быстрее. Кто вы? спросил он, одновременно осторожно протянул руку к балдахину. Марк стоял в метре от кроватки и должен был заставить себя снова подойти к ней. Я тот, кого вы ищете, ответил мужчина. чей слегка искажённый, скрипучий голос был ему абсолютно незнаком. Он отодвинул балдахин в сторону. Сначала увидел белую подушку, затем прочитал цифры, которые были вышиты красными нитками на наволочке. 13-11. В тот момент, когда Марк осознал, что это сегодняшняя дата, он увидел рацию. Взял её в руку, уставился на микрофон и чуть не выронил трубку, когда мужчина снова обратился к нему. «Придите ко мне, пожалуйста!» Лишь теперь он заметил металлический призвук, хотя качество звучания у этой цифровой рации было намного лучше, чем у обычного телефона. Он поднёс прибор к рту и произнёс в трубку. «Что это значит?» «Я... Я знакомый!» — в трубке зашипело. «Знакомый вашей жены! Пожалуйста, помогите мне!» «Куда я должен прийти? Где вы?» Снова раздалось шипение, и мужчина тихо произнёс. «Сюда, вниз! Я в подвале!»